Глава третья. Великая усталость. Шикарный планкин с красной шелковой обивкой изнутри мерно покачивается на ходу. Уншан и зов, великий советник императора, дрожащей рукой сдвинул в сторону занавеску на узком окошке. На улице начало восьмого месяца, поздняя осень, самое печальное и хмурое время года. Из серых туч лениво сыплется мокрый снег. Снежинки то и дело цепляются за стекло и тут же превращаются в капельки воды. Булыжники мостовой блестят, словно стеклянные. Робкий ручеек пробивается по краю тротуара. Теплые накидки самураев личной охраны потемнели от влаги. Кажется, будто вся нефоская улица, одна из многочисленных улочек аристократического района Тинтан, Пропиталась холодной влагой. Дрожащая рука задвинула занавеску обратно. Планкини тут же воцарился полумрак. Ну и ладно. Буншан и зоб привалился спиной к мягкой стенке большой деревянной коробки. Превеликий создатель. Как же он устал. Тихий выдох, словно тяжкий стон. Последние годы Буншан и Зоб чувствует себя слишком старым, чтобы ездить верхом даже в ясную солнечную погоду. Чего ж говорить об этой влажной хмаре, что сейчас сыплется с серого неба. Но дело не в возрасте. Ему всего 62 года. Для высокопоставленного чиновника, тем более для второго лица в островной империи, это еще нормально. Нет. Последние годы на его плечи упала тяжкая доля противостоять настоящему желанию наземцев поработить-то подмять ее под себя. От имени императора и вместо императора ему приходится подписывать все новые, новые, новые, новые унизительные бумаги. Результаты борьбы есть, но очень скромные. Так им удалось несколько смягчить откровенно кабальные условия многочисленных договоров. Также он сумел добиться полного запрета на продажу опиума. А то не приведи, великий создатель, масса прострудинов пристраститься к этой дуре. Удалось выбить несколько более выгодные таможенные тарифы по сравнению с «Рюконом» и «Гунсаром», двумя странами на той стороне моря Акмара. Хотя и это тоже нужно признать, тарифы все равно остались грабительскими. «Не зевать, смотреть по сторонам!» Зычный голос Айдана Лугана, старшего личной охраны, вывел из печальной задумчивости. буншан Зоб поднял голову. В глазах подданных, во величество, Буншан-Изоб давно превратился в живое воплощение вселенского зла. Паршивые и дешевые товары из патрии на корню разоряют ремесленников и торговцев. Следом беднеют рядовые самураи. Неудивительно, что среди последних становится все больше и больше горячих голов, которые то и дело нападают на проклятых иноземцев. Увы, простолюдины и рядовые самураи не понимают, да и не могут понять, что на самом деле Буншан и Зоб делают все возможное и невозможное, чтобы облегчить их участь. Вон буншан зоб скасив глаза, на фоне задернутой оконной шторки мелькнула голова самурая из личной охраны. тагеш лично приказал ему брать с собой пятьдесят самураев. Целых пятьдесят. Не так давно столько полагалось для охраны самого императора. А все потому, что даже просто показаться на улице Буншану-Изобу стало далеко не безопасно. Тяжкий вздох, так похожий на крик боли. Вон зоб, закрыл глаза. Вот почему в свои шестьдесят два он чувствует себя больным и старым. И спрашивается, сколько ему осталось еще терпеть. Сколько еще горьких чаш ему предстоит осушить до самого дна. Внимание, противник! Резкие крики и звон стали, будто пнули под зад. Уншанный зоб резко поднял голову и расправил плечи. Слева за окошком раздался свист рассекаемого воздуха, следом брякнули мечи. Планкин плюхнулся на землю. Правая рука резко сдернула занавеску в сторону. Так и есть. На него напали самураи. Маленькое окошко усыпано крошечными капельками, сквозь него плохо, что видно. Однако все равно можно разглядеть, как двое самураев охраны резко выдернули из ножен печи, теплые накидки взвелись вокруг них, словно полы дамских кимоно. Рядом с ними возникли силуэты противников, сразу трое. У каждого на голове яркой полосой выделяется красная повязка. Вуншан изобсил прямо. Сердце в груди забилось с утроенной силой. А пальцы правой руки обхватили рукоятку верной катаны. Пусть он старый, разбит, но не позволит, кому бы то ни было, прикончить себя прямо в поломкине, как барана на бойне. В первую очередь он самурай. Мощный удар ногой сорвал с петель дверцу. Буншан изоб выскочил наружу. Верная катана с радостным свиском рассекла воздух. На него тут же кинулся незнакомый самурай, концы красной повязки на его голове разлетелись в разные стороны. Рядом, в опасной близости, просвистел меч противника. А теперь его очередь. Верная катана рубанула вражеского самурая поперек груди. На черной, полинявшей накидке, проступила яркая красная полоса. Буншан из зоб развернулся на месте. Одним противником меньше. Напавших едва ли больше четырех десятков. Зато на их стороне оказалась полная неожиданность. Как на грех теплые накидки самураев охраны пропитались влагой, отяжелели и едва ли не в прямом смысле связали им руки. Внушанный зоб скосил глаза. Простолюдины, насильщики жалкие черви попадали на землю и согнулись и погибели. Никакого толку от них. Шаг навстречу, буншан -Зоб плечом сшиб с ног самурая в красной повязке. Верная катана со звоном перехватила клинок другого. Мышцы на руках сдулись от напряжения. Буншан-Изов с оттолкнулся от противника. Просто так его не возьмут. Но нельзя победить, только обороняясь. Еще шаг навстречу, острая катана взялась над головой. Сбитый с ног самурай испуганно подпятился назад. Но тут под удар в спину приковал на месте. Уншан Зо опустил глаза. Из его груди вышел, будто выглянул вражеский меч. Со скошенного кончика сорвалась капелька крови. Ну, вот и все. Руки безвольно опустились. Кончик верный катаны ткнулся в мокрую брусчатку. По крайней мере, он умрет, как настоящий самурай, В бою с мечом в руках. Свист воздуха. На шее выступила красная полоса. Голова, Буншана зоба, чуть подпрыгнула и тут же рухнула вниз. «Предатель мертв!» Победоносный вопль, словно раскат грома, прокатился над местом схватки. Айдан Луган, старший охраны великого советника, резко развернулся. Самурай в красной повязке с гордым видом потряс отрубленную головой великого советника. «Отступаем!» Новая команда. Напавшие тут же, словно тараканы, брызнули в разные стороны. Самурай с головой великого советника вложил катану в ножны и рванул со всех ног. Еще немного, и он скроется с бесценным трофеем в переулке. «Ну уж нет!» Айдан Луган сорвался с места. Резкий взмах, острая катана, словно копье, взвелась в воздух. Самурай в красной повязке будто споткнулся на ровном месте. Еще миг. Противник плашмя рухнул на мостовую. Черная рукоятка катаны с переплетом из кожаных мешков, будто выросла из его спины между лопаток. Голова великого советника откатилась в сторону. «Ну вот и все». Айдан Луган поднял с мокрым истовой голову Буншана Изопа. Люди высоких намерений, а это были именно они, попытались не просто убить великого советника, нет. Они попытались украсть его голову. Тогда имя Буншана Изопа и его семьи было бы покрыто позором. А так Айдан Луган сдвинул в сторону с лица Буншана Изопа растрепанную косичку. Пусть охрана не сумела уберечь самого великого советника, зато спасла его честь.